Глава двадцать Остановка. Алана. «Остановились», — прокомментировала Ишара испуганным голосом. «А где мы? Зачем мы здесь?» — спросила она у проходящего мимо клетки клешни, словно забыв наставление, которое еще несколько часов назад давала Алане. Клешня лишь посмотрела на нее недобро и прошел мимо, по своей привычке с громом проводя дубиной по прутьям. Ишара отшатнулась и закрыла своим телом хнычущего малыша. «Давай ты спроси», — шепнула она Алане. Та едва заметно помотала головой. Сама же говорила, что их не надо злить. Смеркалась. Сосны и ели покрылись синим маревом, быстро холодало. Синее небо, медленно темнее, плыло над высокими, редкими, будто израненными деревьями. Здесь наверху было очень ветрено. Разбойники с удовольствием замотались в меховые плащи, а женщины прижались друг к другу, напрасно надеясь хоть немного согреться. Рука Аланы то и дело сжималась на груди, там, где раньше был мамин амулет, всегда согревавший ее в холод. Теперь змеиный крест, закинутый там в большой походный кошель, болтался с деньгами и хламом у него на поясе, и когда он проходил немоклетки, Алана слышала звон, не похожий на глухое звякание пересыпающихся монет конце концов, Шара согласилась сойти с ковра, и пленницы накрылись им, как покрывалом, чтобы хоть немного согреться. Алана с тоской вспомнила восхитительную шаль, подаренную и забранную обратно наставником Келаном. Казалось, происходившее в приюте случилось в другой жизни, и совсем не с ней. Сейчас, под старым пыльным ковром среди конской вони, с обреченными на смерть и рабство людьми, Алана была лишь безвольной пылинкой в жестоком воздушном водовороте. Отогреваясь, она со стыдом подумала, что совсем опустила руки и мысленно похлопала себя по щекам. Ее новый знакомый сидел, по-прежнему приваливший спиной к неотесанному дереву. Его черные глаза бегали по строчкам. Алана на секунду выпуталась из ковра и, не поддаваясь кусающему ветру, села рядом с ним. «Давай к нам», — неохотно предложила она. Его губы дрогнули, будто кривясь от отвращения, и Алана осеклась. «Как хочешь. Я ничего такого не имела в виду. Просто очень холодно и...» «Мне не холодно», — ответил Даор отстраненно. И тут же удивленно поднял брови. Холодная ладошка Аланы аккуратно, чтобы не задеть иллюзорные шрамы, легла ему на лоб. «Жара вроде бы нет», — задумчиво сказала она. «Вам повезло, что порезы не загноились». Даор не шевелился. Когда она отнимала руку... Он коснулся ее холодной ладони и потом всего на миг приложил тыльную сторону указательного пальца к кончику ее носа. Ты замерзла. Вернись под ковер. Алана кивнула и последовала его совету.